Песня двадцать вторая. Рассказ грешника и злобы демонов его терзающих, хитрость призрака обманывающего адских мучителей. Я видел, как из лагеря идут войска на смотр или на приступ мчаться, и л и сзади победителей бегут, не в состоянии более сражаться. О жители Ореца, я видал, как вы. Не в силах больше защищаться врагов на городской впустили вал. Я видел, как турниры совершались под музыку, где барабан трещал, и звуки колокольные сливались с сигналами с военных крепостей. Но никогда еще не раздавались передо мною в воинстве чертей трубы сигналы. Нас с о п р о в о ж д а л о Рать дьяволов, едва л ь таких друзей, сообщество спокойствие внушало, но в храме можем встретить мы святых, в таверне же беспутного нахала. А между тем в виду друзей таких я не сводил испуганного взгляда от безны, д от страдальцев проклятых, посаженных в смолу в вертепе Ада, как иногда. Согнувшийся дельфин знак подает пловцам, что скоро надо спасать корабль. Так грешник не один, который от страданий изнывает, порою на поверхность выплывает с молистого потока, и тогда, как молния в пучине исчезает, как из болот лягушки иногда высовывают голову из стены. Так грешники смотрели и з смолы, и вновь б р о с а л и с ь Нет страшней картины, свой кипяток, когда из-за скалы пред ними Барбарич ее показался, скрывая стоны, слезы и хулы. Я видел все и молча содрогался, и с о д р о г а ю с ь даже в этот час, хотя давно с тем местом распрощался. Один из осужденных, торопясь, нырнуть смолу при нашем приближении, замешкал на поверхности к р у т я с ь Тогда г р а ф и о к а н т ы со злоблением его крючком за волоса схватил и вытащил из грязи с восхищением, как будто бы он выдру изловил. Запомнил я всех демонов названия еще тогда, когда сатанаил перекликал их. Разом завывание в круг раздалось. в Сади в него свой крюк, эй, Рубиканте, ты без содрогания сдери с него всю кожу. Наших рук не миновать ему, спросил тогда я. Певец, скажи, кто он, попавший вдруг во власть чертей, мук новых ожидая? Тогда его учитель выпросил. Ответь, кто ты и почему страдая попал ты в ад? И он заговорил: В Наварском королевстве я родился. Отец мой негодяем страшным был и от беспутства скоро разорился. Потом я в услужение поступил и был рабом. Потом преобразился в любимца королевского, любил. Меня король Тебольда безвозвратно в его глазах себя я погубил своим влиянием пользуясь. Тогда-то я был посажен в этот кипяток и не скрываю прошлого разврата. Но в этот миг пырнул страдальца в бок огромными клыками Чериата и из груди невольный крик извёк. л Он в лапы, словно мышь, котам попался, без барбаричью грешника сдавил и на крючок поддеть его старался. Но перед тем учитель спросил: "Ты хочешь говорить с ним? Говори же, пока он цел и память сохранил. К нему час смерти ближе все и ближе". Тогда поэт молчание прервал. Кто из латинцев есть здесь? Мне скажи же, с тобою вероятно в тьму попал один из них на муке осужденный. И призрак, не скрывая, отвечал: еще сейчас в пучине р а з ъ я р е н н ы й я видел одного из них, что жил с Италии в соседстве, озлобленный. Вот этот бес меня бы не схватил, когда бы мог, как он в поток укрыться. И не терпел бы этих адских вил. Тут л е б и к о к о крикнул: "Слишком длится речь грешника. Прошел условный срок. За жертву в ту же минуту ухватиться успел он сильной лапой и кусок живого мяса вырвал. Оборона была бессильна. В тот же самый срок погиб бы он." не п р о р о н и в ш и стона от рук другого беса, но на них остановился взгляд Декуриона, свирепый взгляд и гнев бесовский стих. Когда з л о е ч щ и х демонов волнение прошло, тогда, взглянув на них, учитель снова начал объяснение: кого же ты покинул из смолы? Нырнув на это страшное мучение, на новые удары и хулы, он отвечал: «Скажу, то был Гамита, Галуры он правитель и убито давно в нем честь. Изменник и хитрец, он с царскими врагами вечно знался и продал сам себя им наконец. К тому же он лихоимством занимался. И был царем меж лихаимцев всех. Здесь с ним сидит за тот же самый грех и д о н Микеле Цанки Лагодору. У них иного нет и разговора, как только о Сардинии. Потом, но посмотри, как этот дьявол рвется, чтобы зацепить меня своим крючком. Боюсь, в меня зубами он вопьется. Но предводитель дьяволов как гром над Форфорелло бранью разразился, который нанести удар решился несчастному. Прочь злая птица, прочь! Когда у вас есть тайное желание, тень молвила, желая п р е в о з м о ч ь свой страх. Здесь выслушать сказание ломбарцев или тосканцев, то помочь. Я вам могу и приложу старания сюда их вызвать, если только нас не тронут эти демоны когтями. Я мог бы даже в этот самый час, не разлучаясь с злобными бесами, сюда призвать их счётом до семи. Я только свистну громко, и пред нами они всплывут. Ах ад, тебя возьми! сказал коньяц морду поднимая хитрить ты вздумал бестия желая опять от нас в глубь пропасти нырнуть о грешник пред бесами стал лукавить нет я не зол я не могу заставить т о в а р и щ е й погибнуть ведь порнуть вы их своими можете крючками Тут Аликина вздумало свернуть словцо такое: если перед нами ты вздумаешь укрыться в глубине, то за тобой в смолу бросаться мне охоты нет. Я буду бить крылами лишь по смоле. Пойдем мы заутёс, посмотрим, как схитришь ты пред бесами. И демоны без б р а н и без угроз. Лицо свое от безны отвернули, и даже тот, которого пришлось бояться больше прочих, обманули тебя, читатель. Можно угадать, что дьявол также может о п л о ш а т ь Наварец улучив одно мгновение ногами быстро в землю о п е р с а Прыгнул и скрылся в б е з д н е з а к л ю ч е н и я избегнув. Ловкий подвиг удался, но д е м о н о взбесил в обман подобный. Особенно взбесился демон злобный, который сам к обману повод дал. с н и с т о в ы й он злобой зарычал: "Ты будешь мой". Но было уже поздно. Напрасно в пропусь ринулся он грозно, подобно с лука спущенной стреле. Но грешнику ж и с ч а с давно в смоле и выглянуть оттуда не решался. А черный бес отпрянул и опять взмахнув крылами на берег поднялся. Так под водой приходится нырять несчастной утке, если над в о д о ю она увидит сокола порою. Ему же вновь приходится взлетать под облака и п р о м а х а с т ы д и т ь с я Взбешенный калькабрина рад сорвать был гнев на ком-нибудь, был рад сразиться и демона над пропастью схватил, откуда тот удумал возвратиться. Но бес, как ястреб, тоже ловок был. Над безную д они крутиться стали, царапались. и не жалели сил и в глубь смолистой п р о п а с т и упали. Однако скоро жар их помирил, но как подняться вверх, они не знали и не могли в смоле расправить крыл, которые, слепаясь, увязали. Тут Барбарич, ю с бешенством вскочил и по его приказу побежали четыре беса дьяволов спасать. которые едва уже дышали, крюками принялись их вынимать из той смолы, которая клубилась, неуставая, тело их сжигать. Но мы ушли, что далее свершилось, попали л ь бесы на берег опять и чем в смоле борьба их заключилась, не ведал я и не желал узнать.